Старый веселый дурень саратустра, вихоть который дыханием своим надувает вам души. Не забывайте этой ночи и этого праздника о славе, вы, высшие люди. Это изобрели вы у меня. Это принимаю я как доброе знамение. Нечто подобное изобретают только выздоравливающие если будете вы вновь праздновать этот праздник осла, делайте это из любви к себе. Делайте также из любви ко мне и в мое воспоминание. Так говорил Заратусто. Песнь опьянения. Но тем временем Они вышли один за другим на чистый воздух в прохладную задумчивую ночь. Заратустра же вел за руку самого безобразного человека, чтобы показать ему свой ночной мир, большую круглую луну и серебряные водопады у пещеры своей. И вот, наконец, они стояли безмолвно все вместе. Это были старые люди, но сердца их утешились, Исполнились решимости, и дивились они про себя, что им так хорошо было на земле. А тайна ночи все глубже проникала в сердца их, и снова думал Заратустра про себя. О, как нравятся мне теперь эти высшие люди! Но он не сказал этого, и почтил счастье их и молчание их. И тогда случилось то, что было самого изумительного в тот долгий, изумительный день. Самый безобразный человек во второй и последний раз принялся пыхтеть и клокотать, но когда он добрался до слов, то из уст его тотчас отчетливо и чисто вылетел вопрос, хороший, глубокий, ясно поставленный вопрос, от которого у всех слышавших его шевельнулось сердце в грузе. «Вы все друзья мои. Что теперь у вас на сердце?» Спросил самый безобразный человек. «Ради этого дня я впервые доволен, что жил всю свою жизнь. И засвидетельствовать столь многое это для меня еще недостаточно. Стоит жить на земле. Один день, один праздник, проведенный с Заратустрой, научил меня любить землю. Так это была жизнь, скажу я смерти. Ну что ж, еще раз, друзья мои, что теперь у вас на сердце? Не скажете ли вы смерти подобно мне, так это была жизнь. Ну что ж, ради Заратустры, «Еще раз!» — так говорил самый безобразный человек. Но было уже близко к полуночи. И как вы думаете, что случилось тогда? Как только высшие люди услыхали его вопрос, они вдруг сознали превращение свое и выздоровление свое, и кому обязаны они всем этим. Тогда они бросились к зоротустве, исполненные, признательности уважения и любви, целуя ему руки и, смотря по настроению каждого, одни смеялись, другие плакали, старый же прорицатель плясал от удовольствия. И если, как думают многие повествователи, он был тогда пьян от сладкого вина, то несомненно, он был еще более пьян от сладости жизни. И он отрекся от всякой усталости, Некоторые даже рассказывают, что тогда плясал и осел, ибо не напрасно самый безобразный человек напоил его вином. Это было так, может быть, иначе. и иначе. если действительно осел не плясал в тот вечер, все-таки случились тогда еще более великие и диковинные вещи, чем танец осла. Одним словом, как гласит поговорка Заратустры, ну так что же... За роту стража, пока это происходило с самым безобразным человеком, стоял как опьяненный. Его взор потух, его язык заплетался.